Глава 63. Как говорил мой старик-отец, лучший способ узнать человека – это хорошенько с ним подраться. Драка показывает тебе не только сильные и слабые стороны противника. Главное, она показывает тебе сильные и слабые стороны его характера. Нигде человек не раскрывается так полно, как в схватке с неиллюзорной возможностью получить по морде. Но это правило работает только для людей с похожим, так сказать, бэкграундом. Для тех, кто рос, если не в одном городе, то хотя бы в одном времени. С Гектором это не сработало от слова «ни черта». Мы с ним основательно подрались, но кроме того, что он атлет и боец от бога или богов, в это время богов было весьма порядочное количество, больше мне ничего не открылось. Но на следующий день мне представилась возможность узнать его получше. «Я спал на свежем воздухе, благо ночи здесь были теплые, а песок мягкий. Он, правда, набивается во все складки одежды, но этот недостаток нивелируется тем фактом, что одежда тут минимум, и вытряхнуть ее достаточно несложно. Я проснулся вместе с военным лагерем, и некоторое время просто лежал на песке и размышлял о всяком. Сегодня начиналось перемирие, и народ не торопился строиться и идти на войну» а занимался своими бытовыми делами. Но мне это было совершенно не кстати. Мое время в прошлом было ограничено. А перемирие здесь, как я уже понял, могут длиться неделями. Так что все шло к тому, что нам придется делать вторую попытку. Чтобы не тратить время зря, я решил воспользоваться ситуацией и проникнуть в город. Просто посмотреть, как оно там внутри и где у этой цитадели слабые места. Отряхнув от песка хитон, я сунул ноги в сандалии и стал осматриваться, где бы мне урвать завтрак не набиваясь в шатер Ванакта Аргаса. Ничего не имея против диомеда но завтрак с ним может занять несколько часов. А потом он придумает еще какую-нибудь ерунду. Как ко мне подошел какой-то богато одетый троянец. Для жителя осажденного города он был весьма упитан. Носил цветную эхламиду и пару килограммов золотых украшений. Если бы речь шла о нашем времени, я бы сразу заподозрил в нем коррупционера. «Радуйся, Ахиллес!» — сказал он. «Меня зовут Агатон!» «И я вот уже тридцать лет служу семье царя прямо «Радуйся, Агатон!» — поздоровался я. Он явно ждал какого-то более церемонного ответа, но представляться мне смысла не было. А тех, кому я служу, он вообще ничего не знает. «Что привело тебя в наш лагерь?» «Царевич Гектор желает позавтракать с тобой!» Удачно сложилось. Я бросил взгляд на город и прикинул, что после завтрака у меня останется еще куча времени, чтобы поискать там слабые места. Ну, типа, вот тут кладка ослабла, а тут канализационная решетка проржавела, только ногой ее ткни. В это время вообще была центральная канализация. «О, нет!» – успокоил меня Агатон, неверно истолковавший мой взгляд. «Так далеко идти не придется. Гектор ожидает тебя в ближайшей роще Про гарантии безопасности он мне ничего не сказал. Видимо, это подразумевалось всеобщим перемирием а уточнять я не стал, но на всякий случай взял с собой меч. Агатон покачал головой, но никаких комментариев всего его стороны не последовало. Гектор действительно ждал меня в ближайшей роще, и надо сказать, что к завтраку он подготовился. Ну, ясное дело, что не он сам, а его слуги, весьма основательно. На относительно ровном участке в тени деревьев был растерян небольшой коврик, на котором лежали лепешки, сыр, зелень и какое-то мясо. Не обошлось и без амфор с вином. Гектор в одной лишь набедренной повязке, оставляющей на обозрение верхнюю часть тела, с которым легко было получить титул «Мистер Вселенная», просто проходя мимо этого конкурса, стоял как на параде, ровно и незыблемо, как скала. Его брутальный образ немного портила промасленная и тщательно завитая борода. Но я решил не обращать на это внимания. Может быть, у них так принято? «Радуйся, Ахиллес! Радуйся, Гектор!» Легким взмахом руки Гектор отослал Агатона прочь. «И мы остались древнем древним героем наедине». «Угощайся», — сказал Гектор, указывая в сторону накрытой поляны. «А ты?» — спросил я. «Я не голоден, но не опасайся. Я не травлю своих врагов ядом». Выглядело это все равно подозрительно. Но я положился на его благородство и взял себе лепешку и кусок сыра. «Выпей вина», — предложил Гектор. Воды, надо сказать, в пределах досягаемости не наблюдалось. Видимо, царевич предпочитал потчевать своих гостей неразбавленным. «Давай лучше сразу к делу», — сказал я. «Зачем ты меня позвал?» «Ты отважный воин и славно бился вчера, чем заслужил мое уважение», — равнодушно сказал Гектор. «Поэтому я хочу предостеречь тебя. Садись на свой корабль и возвращайся домой». «Не могу», — сказал я. У меня и корабля-то нет, но признаваться в этом нельзя. Вдруг он решит, что имеет дело с каким-нибудь плебеем и моментально закончит наш разговор. «Меня предупреждали о тебе». «Обо мне?» «О величайшем воине Ахиллесе, который прибудет сюда, чтобы разрушить мой город. Это ведь ты?» «Это да», — согласился я. «А кто предупреждал?» «Я не знаю, кто ведет тебя». Но мне помогают боги, поэтому ты не преуспеешь. Ты знаком с Одиссеем? Знаком. Передай, что его затея не сработает. Меня предупредили о ней. Бойся донайцев, дары приносящих. Вот черт, похоже, что хронодиверсанты с ним контактируют и как минимум снабжают его ценной информацией. И это значит, что никаких троянских коней тут не будет. Если ребята сидят выше по течению времени, они узнают о любой уловке, которую может придумать хитроумный Одиссей, и предупредят о ней Гектора. Так что при всей моей симпатии к сыну Лаэрта и его планам по-умному взять город у нас не выйдет. Только геройским методом, только в лоб, только раз-два и на стенку. Этому-то они ничего не смогут противопоставить, не изменив дальнейший ход истории. Не передадут же они Гектору и его людям пулеметы, не укрепят стены автоматическими лазерными турелями. «Боги поят меня нектаром и кормят амброзией, отчего я стал сильнее любого смертного, и пища смертных мне более не нужна. Они приносят мне чаши с водами стикса, и те части тела, которые я омываю этими водами, становятся неуязвимыми». — Я принимаю их дары, потому что должен отстоять свой город. — Понимаю, — сказал я, — что ж, хоть что-то я угадал. Но, по крайней мере, они не заменили его на терминатора, что было бы для меня совсем погано. Где же я в этом времени найду столько расплавленного металла, чтобы его в нем утопить? — Эти боги требуют твоей смерти, Ахиллес, — сказал Гектор. — А это вот вообще не новость. Они и в другие времена пытались от меня избавиться. «Почему же ты идешь против их воли и просишь меня уплыть?» – поинтересовался я. «Я принимаю их дары, потому что должен отстоять свой город. Но все это мне не нравится. Я не люблю, когда боги вмешиваются в дела смертных, и я знаю, что у их даров тоже есть своя цена». «Они ее уже озвучили?» – поинтересовался я. Гектор покачал головой. «Я наверняка узнаю о ней, когда они решат, что время пришло». А цесаревич-то, оказывается, не такой дурак, каким я его посчитал сначала. Конечно, эти парни не были богами, да и пичкали его явно не нектаром и амброзией, но я не сомневался, что в конце концов они предъявят ему счет. Ведь бесплатных завтраков не бывает. «Может быть, моя жизнь — это и есть цена? Ты бог?» — вопросил Гектор. «Может быть, ты гигант или титан? Ты как-то угрожаешь Олимпу?» «Почему они хотят твоей гибели?» Дело было в том, что мы с этими ребятами стояли на разных мировоззренческих позициях. Но я понимал, что не владею греческим настолько, чтобы такое объяснить. Но какого-то ответа цесаревич, пытающийся во всем разобраться и не желающий становиться бездумной машиной для убийства, все-таки заслуживал. «Они представляют порядок, а я хаос», — сказал я. «Это вечная борьба. Дело не в Олимпе». «Да и те, кто приходит к тебе, не олимпийцы». «И чем тебе помешал мой город? Есть вещи, которые должны случиться, а есть вещи, которые ни при каких условиях случиться не должны. Если Троя не пойдет, катастрофа, которую я пытаюсь предотвратить, станет неизбежна». «Что же это за катастрофа и когда она случится?» «Очень не скоро, но в ней погибнет много людей». Тысячи городов, каждый из которых больше, чем трое, сгорят в огне. На них войдет гнев богов? Тех самых, которые помогают тебе, сказал я, хотя это было и не совсем так. Не знаю, зачем я ему это рассказал. Наверное, потому что он пытался разобраться в происходящем, а я с симпатией и сочувствием отношусь к таким людям, потому что большую часть времени сам ни хрена не понимаю. Ты говоришь, что они не олимпийцы, но их дары работают и помогают мне. «Кто же они? Как, по-твоему, чьим целям на самом деле я служу?» «Они люди», — сказал я. «Их возможности превосходят человеческие. Просто они издалека. По большому счету им плевать на твой город. Это просто часть их большой игры». «А катастрофа? Она сделает их сильнее», — сказал я. «Уже сделала. После того, как большая часть людей, населяющих этот мир, умрет». Гектор стиснул зубы так, что мне самому стало больно на него смотреть, и поиграл желваками «Всю жизнь я старался жить по законам чести. Законы эти просты. Люби свою жену, служи своему царю, почитай богов и защищай свою родину. Но если ты говоришь правду, то эта правда выходит за границу моих законов, потому что жизнь всегда несколько сложнее». Должно быть, он чувствовал неладное и до нашей беседы древнегреческие боги были теми еще погацами и редко помогали людям просто так просто потому что в сложные времена хорошие парни заслуживают чуточку помощи у них почти всегда был свой интерес и этот интерес зачастую шел вразрез с желаниями простых смертных ну это если по мифологии судить я не хочу тебя убивать сказал гектор после непродолжительного молчания но я не могу позволить вам разрушить мой город понимаю сказал я «Наши цели были прямо противоположны, и, значит, никаких шансов договориться у нас не было». «Уплывай!» — снова предложил Гектор. «Я не смогу убить тебя, если мы не встретимся в бою. Я не могу этого сделать по тем же причинам, по которым ты не можешь сдать Трою. Жаль, значит, следующий поединок нас рассудит». «А кто-то из богов сейчас в городе?» — поинтересовался я. «Может быть, ты можешь устроить нам встречу, пока длится перемирие?» «Они приходят по ночам». «Разумно. Если они не хотят привлекать лишнего внимания, днем в городе слишком много глаз, слишком легко попасться на глаза случайному прохожему. Случайному слуге или рабу, скорее. Откуда в царском дворце прохожие?» «Когда они придут сегодня ночью, передай им мое предложение», — сказал я. «Хуже-то от этого точно не будет». «Хорошо. Я пришлю к тебе провожатого, если они согласятся». Я услышал свист. Это был очень нехороший свист, поэтому я дернулся в сторону, и вылетевшее из-за дерева копье, которое должно было попасть мне в спину, полетело Гектору в грудь. Цесаревич шагнул в сторону в последний момент, и мне даже показалось, что наконечник прорядил обильную растительность у него на груди. А потом копье вонзилось в ствол дерева за спиной Гектора. «Бегите, господин!» Я узнал голос Агатона. А в следующий миг увидел и его самого. Придворный был смертельно бледен и приближался к нам, сильно шатаясь и обеими руками держась за рану на животе. Они вышли из теней. Убийцы, их было шестеро, все в броне с головы до ног, трое носили копья, трое мечи и щиты. Засада, но, судя по удивлению, на лице царевича устроил ее не Гектор. Они приближались, и я мысленно поздравил себя, что прихватил на этот завтрак меч «Уходи, лавагет!» — хрипло сказал один из воинов, обращаясь к Гектору. «Мы не за тобой!» Я сильно сомневался, что Гектор последует его совету, и оказался прав. «Законы перемирия священы!» «У нас своя война», — сказал убийца. Гектор сделал шаг назад, положил свою огромную руку на древко застрявшего в дереве копья и одним легким движением освободил оружие. Доспехов на нем не было, но выглядел он все равно очень грозно, и убийцам явно не хотелось с ним связываться. Наверняка они делали ставку на первый бросок, от которого я увернулся, и хотя у них и был план «Б», он их не особенно вдохновлял. «Драться с нами лицом к лицу, даже обладая трехкратным численным преимуществом, это очень плохой выбор». «Неважно, троянцы вы или ахейцы, вы нарушили законы перемирия, и теперь вы умрете». И он молниеносным движением всадил копье в ближайшего к нему человека. Копье пробило щит, пробило доспех и тело убийцы насквозь, и вышло у него из спины. А ведь этот цесаревич практически не замахивался». Гектор прыгнул к убитому, копьем удерживая его на ногах, и взял меч из его рук, лишь после этого позволив телу упасть на песок. Его движения были быстры и точны. Он сместился на три шага влево и ударил шею другого убийцу. Взметнулся фонтан крови. На меня насели двое. Я увернулся от копья, скользнул вперед вдоль древка и ударил нападающего мечом в грудь. Местный доспех оказался нищетой двойному саанскому панцирю и от колющего удара своего обладателя не спас. Убийца что-то пробулькал мне в лицо, но мне уже было не до того, потому что я отмахивался от его собрата. Он строго следовал древнегреческой школе фехтования, так что я расколупал его защиту уже с третьего удара и рубанул его по плечу. Убийца выронил меч и попятился, пытаясь прикрываться щитом, и тут к нему шагнул Гектор, уже успевший расправиться со всеми своими врагами, и одним мощным движением развалил бедолагу чуть ли не напополам. Царевич был с головы до ног заляпан чужой кровью, но у него даже дыхание не сбилось. Он бросился к бедолаге Агатону, но придворный уже испустил дух, и ему ничем нельзя было помочь. Как сказали бы местные, он был уже на полпути к царству Аида. «Похоже, твои боги поручили эту работу не только тебе», — сказал я, осматривая побоище и залитую кровью еду. «Семь трупов с утра пораньше, а я еще даже толком не позавтракал». «Эти люди не троянцы и не ахейцы. Они наемники, бандиты дорог». «Да какая разница? Кому какое дело, кого хронодиверсанты подрядили на эту грязную работенку? Главное, что у них ни черта не получилось. Я вернусь в город и постараюсь сделать то, о чем мы говорили. Но сначала мне нужно умыться. Не проходить через городские врата в таком виде». Но умыться он так и не успел потому что в происходящее вмешалась очередная случайность. У очередной случайности было лицо солдата, зашедшего в рощу, чтобы собрать веток для костра или что-то вроде того, и случайно наткнувшегося на нас. Он увидел мертвые тела и блеск доспехов. И увидел двух окровавленных чуваков, стоявших друг напротив друга с оружием в руках. И, в общем-то, не было ничего удивительного в сделанных им выводах. Троянцы нарушили перемирие, завопил он во всю глотку. К оружию! К оружию! Разумеется, солдат был из нашего военного лагеря, так что он просто обязан был обвинить в срыве договоренностей в противоположную сторону. "Стой!" крикнул я, но было уже поздно. Он убежал в сторону палаток, продолжая выпить во все горло. И вскоре его клич подхватили другие, и мы услышали разносящийся над войском огомменно на рёв боевых рогов. Перемирие не продержалось и суток.